Глава седьмая. Фейл, я уже начал беспокоиться. Октавиан встретил меня на улице. Сказала, отлучишься на пять минут и пропала. Все в порядке, я просто заболталась, с мисс Бри. И ничуть в этом не соврала, лишь скромно умолчала о деталях. Идем к ребятам? Нет, они уже разошлись. Всем нужно выспаться и хорошенько отдохнуть перед новым этапом соревнований. Я попрощался с ними от твоего имени. Как раз выспаться у нас ставом не получилось. Слишком соскучились друг по другу за неделю. Одной ночи, чтобы наверсать упущенное, нам не хватило. Ранний подъем и объятия любимого мужчины, а затем душ и плотный завтрак, зарядили бодростью и уверенностью в собственных силах. Я облачилась в специальный костюм для верховой езды, захватила с собой амулеты и в компании мужа отправилась в питомник. Царапка выглядела отдохнувшей и довольной. Во время игр четвероногих участников кормили двойными порциями мяса, чтобы они быстрее восстанавливали силы после забегов. К месту состязаний мы прибыли в первых рядах, как раз чтобы надеть на животных специальную сбрую и закрепить седло. Целостность ремней, узлы и крепления тщательно проверялись перед стартом. Это вопрос безопасности, в первую очередь. А во вторую... Дополнительный шанс на победу. Обидно, если в процессе гонки потеряется время из-за лопнувшего ремня, ну и диверсии никто не отменял. Случалось, что соперники нарочно портили снаряжение другой команде, а те, лишний раз не проверив готовность перед стартом, теряли баллы и проигрывали. Принцип состязаний был тем же, что и вчера. Только каждому питомцу добавлялся наездник. Трассу маги поправили после первого тура, устранили прорыв силового контура, добавили препятствий и барьеров, которые животные должны преодолеть под нашим чутким руководством. Перед началом ректор провел перекличку и объявил тех, кто допущен к состязанию. Когда он называл факультет, из толпы участников выдвигалась команда наездников и занимала места на стартовой позиции. Трибуны со старшекурсниками и магистрами взрывались аплодисментами, приветствуя команды. Нас поддерживали сразу три факультета — огненный, лекарский и артефакторов. Смешанные команды — не редкость, хотя, как правило, участники подбирались с одного факультета. Громкий свист, крики, топот, улюлюканье — адепты старались от души. Случайно или нет, но нашей команде досталось больше всего внимания. Поклонники имелись и у боевого факультета, но их выход получился гораздо скромнее. Затем в воздухе вспыхнула сигнальная ракета, поднялись барьеры, и мы сорвались с места, набирая скорость. Царапка бежала легко, подбадриваемая азартом и количеством внимания, что вчера досталось от меня, команды и зрителей. Препятствие из барьеров разной высоты легкой на подъем Виверна преодолевала играючи сложнее приходилось тяжеловесом, но они и так остались сзади, а мы уверенно вырвались в лидеры среди быстроногих ящеров. Кош не отставал, придерживаясь выбранного темпа, а Джер и Сойер на кошках давно оторвались и мчались на перегонки вместе с другими быстроногими спринтерами. Однако кое-кому наши успехи не давали покоя. Вывернув из очередного поворота, я увидела распластавшегося посередине дороги саблезуба и торчащий из-под кошачьей туши ноги Сойера. «Тормози!» — крикнула дышащему в затылок кошу и натянула поводе царапки. Виверн резко застопорилась, хлопая крыльями, и только благодаря этому не вляпалась в ловушку. Поперек дороги кто-то натянул колючую сетку, прикрытую отводом глаз. «Издалека не рассмотреть, а вблизи тормозить уже поздно». Джер Назлюки, видимо, перемахнул через препятствие, а Саблезуб зацепился и покатился кубарем, подминая седока. «Что делать? Тав растерялась при виде израненной кошки и ее хозяина. «Как он цел?» — Кин Назлюки примчался на помощь и резко затормозил у тела раненого друга. «Живо! Убирайтесь с дороги, пока не затоптали! Я подниму Саблезуба, а вы вытаскиваете Сойера!» — скомандовал Октавиан, магическим захватом подхватил тело лесной кошки и закинул на круп ящера. А мы ринулись к конгу, используя амулеты исцеления и пристраивая его верхом на злюку. «Скачите! Я уберу сетку, пока тут не случилась беда!» прикрикнул Тав, и мы не посмели ослушаться. Мимо уже неслись отстающие соперники. Они притормаживали, огибая нас, и только поэтому замечали натянутую сетку. Некоторые всадники удачно проскочили препятствие, но... Кабаназавр с адептом факультета иллюзий на спине зацепился копытом и повторил куврок соблезуба. «Ему надо помочь!» — содрогнулась от истошного вопля придавленного питомцем парня. «Скачи! Фэл!» — жестом остановил меня Октавиан и поспешил к пострадавшему. «А ты как же?» «Я останусь. Если не убрать сетку, слишком много адептов покалечится, не переживай, все будет хорошо», — успокоил меня декан и ободряюще улыбнулся. «Ладно, царапка, бежим, догоним своих», — Подтолкнул Виверну в направлении трассы. Однако любимица заупрямилась, зафыркала, не желая оставлять Коша. Пока я ее уговаривала, ненадолго отвлеклась и не увидела, что происходит сзади, а там на всех парах неслась байла. На повороте ее немного занесло, наездник натянул поводье, закричал, чтобы убирались дороги. Таф отреагировал быстро, а вот Кош замешкался. Чтобы вытолкнуть питомца, магистр бросился на перерез многотонной туши. Ящер с раненым саблезубом на спине практически не пострадал, а Тава-монстр проткнул рогом, подкинул в воздух и едва не затоптал. Я завизжала от испуга и шарахнула по твари сырой магией. Никогда так быстро не бегала, как в этот раз, когда летела к распластавшемуся на земле Октавиану. Байло ударом повалила с ног и она беспомощно дергала лапами, пока наездник пытался выбраться. При виде жуткой раны на животе мужа мне сделалось плохо. К горлу подкатила тошнота, и я невольно опорожнила желудок. Но это мелочи. Как же помочь мужу, если лекарские амулеты ушли на Сойера и паренька из другой команды? Портал. Пришло на ум единственное решение, и я лихорадочно полезла за амулетом, который приобрела накануне. Смочить в крови? Разломить, отойти на два метра и сосчитать до десяти. Хоть бы сработало как надо. Я судорожно всхлипнула, когда над мужем развернулся портальный переход, на другом конце которого виднелось приемное отделение лекарского факультета. Сработало. Выдохнула с облегчением. Там магистру окажут помощь. Теперь нужно выбираться и выводить питомцев. Кош, с все будет хорошо. Подошла к ящеру, чтобы успокоить. Помоги вывести соблезуба. Мы с царапкой будем рядом и подстрахуем, только постарайся не потерять котика. Он с очень дорог. Умный ящер только фыркнул, выпуская пар из ноздрей, и послушно помчался вслед за мной и царапкой. В конце трассы нас уже встречали лекари. Джереми первым преодолел полосу препятствий и финишировал. Он не видел, что случилось с октавианом, и сильно удивился, когда Кош прибежал без наездника. Объясняться было некогда. Я крикнула, чтобы присмотрел за питомцами и рванула к лекарям. Магистра Браунс срочно вызвали на игровой полигон, поэтому Октавианом занимался другой лекарь, магистр Фирал Кант, который как раз боролся за жизнь мужа. Меня не пустили к нему, поэтому я вцепилась в мае, чтобы он хоть что-нибудь разузнал. Фэл, магистр Кант — лучший лекарь на факультете. Он вытащит декана, не переживай. Калерс аккуратно влил в меня исцеляющее плетение. Даже не шарахнул, как обычно. «Какой, не переживай! Да я места себе не нахожу! Анна, где Суэр? спросила у бледной Элиру, тоже обретающейся в лазарете. С момента моего появления она не произнесла ни слова, кусала губы и только крепко сжимала кулаки. «Расскажи, что там случилось?» — потребовала подробностей Арвин. На повороте посередине трассы натянули металлическую сетку и прикрыли ее иллюзией. Саблизуб зацепился и упал, покалечив хозяина. Мы успели вовремя, чтобы оттащить обоих с дороги. Суэра отправили с Джером, который заметил, что друг отстал и вернулся за ним. Кошку Тав загрузил на Коша. Кратко пересказала событие. Едва успели, пока не хлынула волна тяжеловесов. Затем принюк на кабанозавре не прошел препятствия и повторил полет Конга. Октавиан приказал мне идти дальше, а сам намеревался помочь парню и убрать сетку, пока другие не покалечились. Я уже хотела уходить, но царапка замешкалась, как будто почула опасность. Я на секунду отвернулась, а в это время Байла поперла прямиком на Коша. Таф его оттолкнул и сам напоролся на рог, Я ударила магией, чтобы эта громадина не затоптала мужа. Дальше отправила Тава порталом в лазарет, а сама повела питомцев, чтобы побыстрее завершить этот дурацкий этап. «Ты все правильно сделала», — отозвалась вдруг Анна. «И с порталами умно придумала. Нам всем такие нужны». «И лекарские амулеты тоже», — я шмыгнула носом. «Если бы не портал, Тав не дотянул бы до финиша». «Наверное». «И вы совершенно правы, миссис Вельгросса подтвердил магистр Кант, появившийся в дырях процедурной. Прежде на играх случались травмы, но никогда на первых этапах. Они самые безобидные. Кроме ушибов и ссадин, ничего серьезного не бывало. Наездник Байлы нарочно направил животное на коша, чтобы выбить из состязаний. Там было полно места, чтобы разминуться. Муж вытолкнул питомца, а сам... Полагаю... «Зачинщиков диверсии ждет исключение из списка участников, а капитанов команд — строгое взыскание. Но это будет решать ректор. Я подтверждаю и зафиксирую это в отчете, что своими действиями вы спасли мужу жизнь». «Как он? Можно к нему?» Подскочила славочки для ожиданий и подбежала к лекарю. «Кризис позади, скоро поправится. Магистр Вельгроса погружен в восстановительный сон». «Через пару дней будет как новенький. Я бы рекомендовал двухнедельный покой. Да сомневаюсь, что лорд Актвиан будет придерживаться моих рекомендаций. Думаю, ваше присутствие пойдет ему на пользу. Пройдите. Остальные визиты потом». «А что с адептом Конгом?» «Следом подошла к лекарю Анна. Вы его осматривали. Что скажете?» «Парнем занималась магистр Браунс. Он в порядке. И уже к вечеру будет на ногах». Успокоил мужчина девушку. «Прошу проследить, чтобы не вставал в ближайшие шесть часов. Ребра быстрее срастутся и не будут досаждать болью, а от ушибов и ссадин не останется и следа. С ребятами мы договорились, что они зайдут позже, заодно разузнают результаты сегодняшнего забега. Таф лежал на постели бледный. Палату пропитал стойкий запах заживляющих зелей. Я пододвинула стул для посетителей поближе, присела, захватив ладонь мужа в руки, и тихонько заплакала. Так страшно за него еще никогда не было. Октавиан мне казался сильным и непобедимым, а получилось, что тупоголовая самка-носорога покалечила его и чуть не затоптала. Без Марка тут явно не обошлось. С его неограниченными возможностями он даже в Эльсарионе умудрился нас достать. А что будет дальше? Он ведь не успокоится, пока не уничтожит Октавиана, а после доберется и до меня, до нас. Я невольно накрыла рукой плоский живот и гулко сглотнула, понимая, что не должна этого допустить.